продажа интровертам. Если просто объяснять, кто такой интроверт. Мне нравится такое определение. Интроверты люди, которые не любят общения и публичность. Экстраверты ровно наоборот. Но есть и золотая середина амбиверты, те, кто совмещает в себе эти две крайности. Вот кому повезло. Кто-то считает, что интроверты и экстраверты Тема надуманная. Я интроверт, и я в эту классификацию верю. Интровертов много. По разным данным, от 25 до 50% людей в мире интроверты, то есть каждый четвёртый или даже каждый второй ваш клиент интроверт. Экстраверту продать может каждый, а вот вы попробуйте продать интроверту. Интроверты замкнуты. живут в собственном мирке, и нарушать его границы не рекомендуется. Интроверту непросто высказать незнакомым людям своё мнение и сформулировать хотелки и желания. Типичные фразы покупателя-интроверта: "Спасибо, я хочу просто посмотреть" или "Мне надо это изучить". Интроверту легче отвечать на вопросы, чем их задавать. Давайте интроверту время подумать над ответом. Интроверты медлительнее, чем экстраверты. Все свои действия, в том числе и ответы на простые вопросы, они склонны обдумывать. Торопить интроверта с ответом плохая идея и прекрасный способ потерять клиента. Задав вопрос клиенту-интроверту, внимательно выслушайте ответ. Интроверты всегда оценивают, выслушал ли и понял ли их собеседник. Если интроверты почувствуют, что вы их поняли, Дальнейшее общение пойдёт проще. Во время разговора не торопите интроверта. Он тщательно обдумывает свои слова. Не перебивайте, так вы можете сбить его с мысли. Избегайте абстрактных фраз. Интроверт любит факты, цифры и логику. Интровертам не нравится навязчивое общение. Им вообще не нравится живое общение, как и СМС-рассылки и звонки без предупреждения. Совет. Переводите общение с интровертами в электронную почту или мессенджер. Переписка самый комфортный способ коммуникации для них. Важно объяснить клиенту-интроверту детально, как устроен товар, как он действует, когда и какой можно ожидать результат. Он предпочитает сам во всём разобраться. Анекдот в тему. В магазине к клиенту-интроверту подбегает брызжущий энергией экстравертный продавец-консультант и широко улыбаясь громко говорит: Добро пожаловать в наш магазин. Чем я могу вам помочь? Клиент: Тихо. Встаньте, пожалуйста, рядом и отгоняйте от меня других консультантов. Интровертов пугает многообразие. Им проще сосредоточиться на одной-двух вещах. Менеджеру по продажам важно это учитывать. Предложить интроверту много вариантов значит отпугнуть его. Обсуждайте с интровертом одну тему за раз. Интроверты не готовы решать сразу несколько вопросов. Такой подход кажется им поверхностным и несерьёзным. Интроверты предпочитают короткие встречи. Как вариант, менеджер по продажам может устроить интроверту быструю презентацию а дополнительную информацию передать по почте или другому удобному для клиента каналу коммуникаций. Интроверты ответственные люди. Они держат слово и выполняют обещанное. Естественно, этого же они ожидают и от других. Хорошая идея сделать инструкцию для сотрудников: колл-центр, сервисная служба, отдел продаж по общению с клиентами-интровертами. Это, кстати, и в коммуникации с коллегами-интровертами поможет. Если возможно, сделайте так, чтобы сотрудники-интроверты общались с клиентами-интровертами, и наоборот, сотрудники-экстраверты должны общаться с экстравертами-покупателями. И будет тогда всем счастье общения, понимания и результатов.